Глава 4. Филипп. Первые дни учёбы выдались тоскливыми. Они ничем не отличались от обычных занятий с преподавателями. Нам рассказывали о том, что большинство и так уже знали: правила элементарной магии, особенно магических потоков, простейшие тёмные заклинания. Даже при том, что я обучался не так долго, всё это как отпрыск магического рода, конечно, знал. Поэтому на занятиях едва не зевал. Да и после оставалось или тренироваться в маленьком зале, наполненном безобидными сущностями, или спать. А вот со сном возникли проблемы. Только здесь я до конца понял, что Пьер всё время, пока мы жили в его квартире, напитывал меня какими-то успокаивающими заклинаниями. Поэтому уснуть было легко, а сны почти не снились. Здесь же в первую ночь я проснулся от собственного крика. Резко сел, стараясь понять, где нахожусь. На мгновение показалось, что дома, в своей спальне, а потом пришло осознание, что дома-то и нет. Ты чего? приподнялся на локте рыжий Майк. Ничего, кошмар приснился, ответил, не узнавая собственного голоса, сиплого от крика. Ты это, не ори так больше. Я чуть не поседел. Прости. Повернулся на другой бок. и понял, что больше не засну. Так и промучился до рассвета. А на следующую ночь кошмар повторился снова и снова и снова. Майк не выдержал первым. Я случайно услышал, как он говорил куратору Синтеру: "Не могу я, понимаете, не могу. Только усну, а он орёт как ненормальный, и лицо такое страшное, будто бесы в него вселяются. Отселите меня куда угодно". хотя обратно в подвал иначе рассудком тронусь я не обиделся на него только усмехнулся я не испытывал необходимости общаться с кем бы то ни было только наблюдал как некоторые курсанты сбиваются в стайки чтобы легче было справляться с учебными заданиями другие как и я держались особняком помня что не все из нас попадут на первый курс сентер внял мольбам майка и отселил его Я остался в комнате один. Больше никто не мешал мне просыпаться в холодном поту и вспоминать, что мой кошмар совсем не кошмар, а реальность, что была и виселица, и два тела на ней. Иногда казалось, что вот-вот сойду с ума. Я до утра бродил по комнате из угла в угол, вспоминая каждый свой шаг в течение последних недель и испытывая такую жгучую ненависть к себе, что хотелось умереть. Ненависть. За то, что слаб. За то, что не смог защитить семью. Не смог помочь Анри. Не был дома, когда решалась судьба моих родителей. И если днем учеба хоть немного отвлекала, то ночами становилась невмоготу. Так я и дожил до того дня, когда Синтер собрал нас в общем зале. Он лучил с удовольствием. Значит, нас ждала какая-то гадость. Итак... Дорожайшие претенденты на звание первокурсников, заговорил куратор. Сегодня вас ждёт первое отборочное испытание. Оно добавит порядочно баллов к вашим учебным успехам. Да, они тоже оценивались, если кто не догадался. Поэтому советую отнестись к заданию со всей серьёзностью. Сейчас я раздам вам карточки, на которых будет записано, что вам нужно сделать. Высший балл получит тот, кто справится быстрее остальных. А так как условие задания равное, вам стоит поторопиться. И Синтер выдал нам белые плотные конверты. Уже бы образовавшиеся группки тут же распались. Теперь каждый сам за себя, и задание у нас, судя по всему, одинаковое, так что речь идёт о скорости. Я распечатал конверт и пробежал взглядом по скупым строчкам. Вам необходимо достать рок горного обассина. Как кратко и понятно. Во-первых, кто такой обассин? Во-вторых, если он горный, где мне его искать? Что ж, начнём решать вопросы по порядку. Я поспешил в библиотеку, судя по тому, что никто не шёл за мной, только я учился так плохо, что не знал о существовании обассинов. Маленькая библиотечка располагалась неподалёку от моей комнаты. Я пару раз забредал туда, поэтому знал дорогу. А вот библиотекаря в ней не было. И как же найти нужную информацию? Я замер перед тремя большими шкафами, забитыми книгами. Здесь можно провести целый день, либо использовать простейшее заклинание поиска. Я сосредоточился, провёл пальцами в воздухе, рисуя нужный символ и прошептал: Информация об абассине. Полки задрожали. Я ожидал, что мне в руки прыгнет нужная книга, а вместо этого шкаф пустился в пляс, а с полок посыпались, нет, не книги, а маленькие зелёные существа, которые верещали так, что я зажал ладонями уши. Врёшь, не найдёшь, пританцовывали они вокруг меня, убегай, глупышка, не получишь книжку. Плохие стихи. попытался перекричать их. "Да? Изумились мелкие. Почему это рифма хромает?" ответил я. "Но готов вам помочь, если вы поможете мне". Зелёные существа зашушукались, видимо, решая, а стоит ли со мной связываться. Наконец, вперёд вышел самый крупный, наверняка главарь. "Будь по-твоему", пискнул он и сплюнул на пол. "И зачем пачкать паркет?" «Мне нужна книга об абассинах», — ответил я. «Книга в обмен на рифму». Зелёные почесали головы тыковки, поросшие пушком, и закивали. Волна снова хлынула к шкафу, и в моих руках оказалась увесистая книга. «Твоя очередь», — заявил главарь, а я уже отступал к выходу. «Хорошо», — ответил у самой двери. «Слушайте, надо мною вы смеялись?» хохотали, потешались, только зря так издевались, сами с носом вы остались и бросился бежать, захлопнув за собой дверь. Позади послышался возмущённый писк. Да, поэт я тот ещё. Это Анри мог сочинить что-нибудь, когда не был занят службой, а моих стихов учителя зачастую пугались. Но я обещал рифму, обещал. Чем не рифма? Запрыгнул на ближайший подоконник. И уже собрался открыть книгу, когда на меня налетел кто-то из-за угла. При ближайшем рассмотрении узнал одногруппника, даже имени которого не удосужился спросить. Тот ничего не желал объяснять, только вцепился в книгу, надеясь вырвать её из рук. Не тут-то было. Я вцепился в книгу так, будто от этого зависела моя жизнь. В какой-то степени так и было. Не удержался Огрел врага первым пришедшим в голову заклинанием. Пусть скажет спасибо, что это было всего лишь остолбенение. Пока одногруппник пытался справиться с последствиями, я раскрыл книгу на нужной страничке. А оттуда на меня смотрел здоровенный бык. Только бык этот стоял на ногах, а руками размахивал в воздухе. Это и есть моя цель. Как же мне найти её? А главное, Как отпилить у горного обоссина рог? Увы, никаких действенных способов борьбы с обоссинами книга не содержала, и я снова применил знакомое заклинание поиска. Оно сработало. Я оставил книгу на подоконнике и бросился за маячком. Правда, далеко уйти не успел. Ещё двое одногруппников преградили путь. Эй, куда спешишь? спросила Верзила с усменами на лице. Лойд. Туда же, куда и вы, ответил я, пытаясь их обойти. Конечно же, никто не собирался меня пропускать. Лойд и его помощник напали разом, повалили меня на пол и попытались приложить заклинанием, которое я едва успел отбить щитом. "С ума сошли!" крикнул им. "Нам надо дальше!" рыкнул Лойд. "А мне, по-твоему, не надо?" только кто меня слушал. Пока Лойд заходил справа, его приятель зашёл слева. ударили они слаженно, сразу два тёмных заклинания. Увы, видимо, задание отменяло правило не нападать друг на друга. Я поднял щит, своё самое сильное заклинание на сегодняшний день. Его хватило, чтобы отбить заклинание, но не хватило, чтобы избавить меня от проблемы, двух проблем, если быть точным. Хватит, рявкнул я. Хватит, вы меня слышите? а когда в грудь полетели два совсем не безобидных заклинания, злость взяла верх. Я не знаю, что сделал в ту минуту, потом никак не мог вспомнить. Но ладони вспыхнули чёрным светом, а одногруппники разлетелись в разные стороны. Совесть меня не мучила. Вместо этого я помчался вперёд, на ходу призывая заклинание поиска. Как ни странно, путь возник. Лёгкое сияние уходило вниз. На те этажи, которые располагались на закрытых уровнях, видимо, ради такого случая их открыли. И теперь я нёсся по ступенькам, пока меня едва не сбил с ног Майк и его новый сосед по комнате Рик. "Беги, Фил", крикнул на ходу Майк, взлетая вверх по лестнице. "Зачем?" Я замешкался на мгновение, а затем услышал рёв, от которого задрожали стены. Кажется, у меня Сейчас состоится знакомство с горным обоссином. Убежать я не успел. Бык вылетел на меня. Из его раздувающихся ноздрей вырывалось пламя. мелькнула мысль, что это должна быть иллюзия. Отчислить это одно, а вот убивать нерадивых курсантов это совсем другое. Но иллюзия на меня мчалась или нет, а воняло от обоссина по-настоящему. Захотелось заткнуть нос. Однако вместо этого надо было спасать свою жизнь. Поэтому я развернулся и побежал следом за Майком. Необходимо найти место, где обоссин не пройдёт. Он же огромный. Опять же, отпилить рог от живого обоссина вряд ли получится. Что мне теперь, его убивать, несмотря на то, что кое-кто пытался меня затоптать? Ничего дурного мне обоссин не сделал. Я бы с большим удовольствием у билкои кого другого, которого здесь по определению быть не могло. Может, в учебные коридоры, там потолки достаточно низкие, и обосину придётся туго. Я петлял, как заяц, которого пытался загнать в ловушку умелый охотник, вправо, влево, пока впереди не замаячили знакомые двери классов. Помчался вдоль коридора. Обосин взревел, его рога рассекали искры с потолка, а потом Он ожидаемо пригнулся, и я припечатал его магией оглушения. Зверь покачнулся и упал. И как мне отделить от него рок? Пока я раздумывал над этим бесконечно важным вопросом, народу в коридоре прибыло. Ещё трое одногруппников кинулись к Бассину с явно кровожадными намерениями. "Стоять", гаркнул я. "Он мой". "Чего это?" прищурился светловолосый Джой. "Того это?" передразнил его я. "Слушай, Фил", вмешался второй парень. "Мне нужен только хвост. Остальное можешь оставить себе, а мне копыта", вторил Джой. "А мне голова", вклинился третий. В эту минуту Абассин открыл глаза и посмотрел на меня так жалобно, что я отвернулся. "Нет уж", сказал остальным. "Убивать мы его не будем. Кто из вас умеет создавать тёмную сеть?" "Я", Джой поднял руку. Тогда мы держим Абассина, а ты плетёшь. Решение пришло вовремя, потому что наша добыча окончательно пришла в себя, взревела и решила жестоко мне отомстить. Я едва успел отпрыгнуть, а товарищи Джоя попытались заново оглушить Абассина. Не подействовало. Видимо, у него выработался своеобразный иммунитет. Плети быстро, Джой, крикнул я. А вы петляйте, и сам закружил по коридору, сбивая с толку огромного противника. Тот погнался за мной, но в узком низком коридорчике его манёвры были ограничены, поэтому он никак не мог достать ни кого из нас. Всё было бы хорошо, если бы я не споткнулся. Вот только что убегал от Абассина и уже лежу на полу, едва не разбив нос. Абассин склонился надо мной. Я быстро создал щит, но противник разрушил его одним ударом руки. Схватил меня за ногу и приподнял над полом. Может, надо было его убить? "Фейл, давай!" крикнул откуда-то Джой. Я дёрнулся, призывая магию. Абассин от неожиданности уронил меня на пол, и я отполз в сторону. От Джой применил сеть, опутывая нашу добычу. Абассин взвыл, попытался вырваться и не смог. "Качественная работа!" крикнул я. Теперь поднимаем его и тащим. Оказалось, что даже вчетвером дотащить огромного обосина к точке сбора сложно. Мы волоком тянули его по полу, опасаясь, что сеть вот-вот треснет, а обосин вырвется. Тот дёргался и ревел, натягивая плетение из аклинания. Но вот остался всего один поворот до точки сбора, когда на нас вылетела ещё одна группка. "Эй!" крикнул её предводитель. Отдай быка. Это не бык, ради справедливости, заметил я. Всё равно отдай, снова драться. Но тогда Бастин вырвется и никому не поздородится. Я сделал вид, что собираюсь отпустить Бастина, а потом резко кинул в лицо противникам заклинание ослепления, которому нас учили на днях. Они взвыли, а мы подхватили Бастина и вывалились в большой зал, где нас ждал куратор Синтер. Он был там и уставился на нас с плохо скрываемым удивлением. Это что, спросил, указывая на обосина. Наше задание, просепел я, подталкивая добычу к куратору. Но помнится, вам нужен был его рог, Филипп, задумчиво заметил Синтер. А что, на нём рогов нет? фыркнул я. Вот же они. А вот хвост, который нужен ребятам, и копыта. Нигде ведь не значилось, что обосина обязательно убивать. Синтер посмотрел на нас долгим пронзительным взглядом и вдруг рассмеялся. Он хохотал долго, хватаясь за бока и вытирая из глаз выступившие слёзы. Подумать только, рас слышали мы сквозь смех, впервые на моей памяти, кто-то решил пожелать сущность и доставить её целиком. Из вас будет удивительный тёмный маг Филипп, если, конечно, вы завершите обучение до того, как вас сожрёт кто-нибудь вроде обостина. Но задание выполнено, засчитано всем четверым. Можете проходить в общий зал. И Синтер махнул в сторону противоположной двери. Мы потянулись туда, усталые, потные, но довольные собой. А Басин остался перед куратором. Оказалось, что дверь вела в другой зал, гораздо больший, чем тот, из которого мы только что вышли. Здесь было ещё несколько групп, пока что достаточно небольших. Со временем, от времени, в разные двери заходили ещё курсанты вроде нас. А когда каждая группа стала полной, перед нами появились и кураторы, восемь тёмных магов. Каждый замер рядом со своей группой. Мы кого-то ждали, но кого? Вскоре одна из дверей снова открылась, пропуская незнакомого мужчину. Он тоже был тёмным. Разве в этом приходилось сомневаться? И посмотрел на нас. будто мы были мусором у него под ногами. Добрый день, претенденты, заговорил он, а я всё разглядывал бледное бесстрастное лицо, сжатое в тонкую линию губы, тёмные короткие волосы. Сегодня вы прошли первые экзаменационные испытания. Каждая группа показала свои результаты, которые будут занесены в общую таблицу. С этого дня вы будете тренироваться не по отдельности, а вместе, чтобы доказать Кто из вас достоин дальнейшего обучения в Чёрной звезде? Признаюсь, некоторые из вас проявили подход, который меня удивил. Некоторые справились из рук вон плохо или не справились вовсе. Но окончательные результаты вы не увидите до самого последнего экзамена. Сейчас же время отдохнуть. Можете идти. Я уже был развернулся к двери в наш блок, когда дорогу мне преградил один из курсантов. И самое скверное, что я его узнал, как и он меня, потому что с его губ сорвалось быть того не может. Филип Вейран